Раздел восьмой. Длинный глубокий зал Ташкентской республиканской библиотеки напоминал протестантский собор. Высокие потолки, высокие притолоки массивных резных дверей, высоко расположенные окна. В церковной тишине за длинными деревянными столами сидели под лампами посетители всех возрастов, бесшумно строчили в тетрадях. Перелистывали страницы, разговаривали шепотом. Время от времени в конце зала открывалась высокая и узкая створка двери в служебное помещение, и тогда все головы поворачивались в том направлении. Оттуда всегда появлялась Тамара. Ее называли «Царица Тамара», и правда, имя ей очень шло. Это была молодая женщина изысканной, утомленной красоты, с прекрасной фигурой какой-то особенной стати. Помню прогулочный ход дымчатых ног с безупречными стрелками. Такие ноги доставали у спекулянтов, но и черные изящные туфельки на высоких каблуках. И узкая юбка, продуманная и точно, открывающая точенные колени как раз там, где глаз хотел остановиться, и медленная раскачка походки не были ее главным козырем. Она всегда почему-то одевалась в черное, и короткие волосы черным крылом, перечеркивающие лицо, когда она медленно наклоняла голову к знакомому за столом и кивала ему на какой-нибудь вопрос являли ошеломительный контраст с миндалевидными, дивного оттенка зелеными глазами. Такого изумрудного оттенка зеленый цвет я видела только у нежно стелющихся под дну неглубокого рыка темных водорослей. Словом, не было ни одного посетителя библиотеки, ни мужского, ни женского пола, кто не обернулся бы вслед царицы Тамаре и не проводил ее долгим взглядом, пока она проходила между рядами столов и скрывалась за высокими дверьми служебного входа. Полагаю, что многие мужчины приходили сюда, чтобы увидеть эту безупречной красоты молодую женщину. Однажды утром мы с соученицей оказались в публичке, поскольку должны были готовить совместный исторический доклад, не помню уж на какую, именно на краеведческую тему. Кажется, доклад должен был стать искуплением очередной моей вины, шлейф которых тянулся за мной вдоль всей школьной жизни до самых выпускных экзаменов. Я всегда была заметной ученицей, в том смысле, что вечно на заметке. Мы с подругой устроились за столом, в зале каталогов на первом этаже, и в похоронной тишине утреннего пустого зала до сих пор вижу, как струится пыль в солнечном луче, и за окном безвольно, как белье на веревке, плещется желтое листво тополя, занялись поисками нужных источников. Скрипнула дверь. Я обернулась и увидела столь занимавшую меня царицу Тамару. Она села в углу за рабочий стул и погрузилась в какую-то писанину. Быстро бежала по листу ее рука с зажатой в тонких пальцах самопиской. Минут через пятнадцать в дверях возник молодой человек, по виду мало напоминающий охотника за знаниями. Он огляделся, сразу же направился к столу, за которым сидела библиотекарша, и обратился к ней с неслышным нам вопросом. И вдруг... Нет, эти кошмарные звуки нельзя было назвать человеческим голосом. Дело даже было не в крепоте порванных от природы связок, а в каком-то дефекте носоглотки, издающей это ужасное гнусавое карканье. Я испуганно стала озираться в попытке обнаружить источник испугавших меня звуков и в полном оцепенении поняла, что издает их царица Тамара. Увидев мое ошеломленное лицо, подруга спокойно спросила, «Ты чего? Чего у тебя такая физия?» Проследила глазами направление моего взгляда и протянула, а а так это ж Тамарка, соседка наша». — Она что, больна? — спросила я. — Почему больна? — Ну, просто голос такой, от рождения. Ну и там что-то надо было оперировать в самом детстве, да родители прозевали, а сейчас уже поздно. — Бедная, — пробормотала я. Моя подруга усмехнулась. — Кто бедный? — Тамарка? — Да ты не переживай за нее. У нее знаешь, сколько мужиков чуть не каждую неделю новый, так что давай, отключись от проблемы. Она сунулась опять искать что-то по ящичкам, а я все ждала, не решаясь повернуть голову в ту сторону, где непринужденно сидела царица Тамара, боясь обнаружить болезненный интерес и сострадание, и в то же время испытывая алчное желание услышать еще, еще чуть-чуть, Этого карканья, Этого скрипа ржавых Уключин, чтобы потом Наделить им Кого-то в новой захватывающей Повести, которую писала в толстой Тетради, обреченной, Как и все остальные тетради, Плоды безделья, Быть выкинутой моей Решительной мамой в припадке Учительского гнева, помноженного На родительское отчаяние. В июле Вера поступила в училище, как провозгласил дядя Миша торжественным слабым голосом «художество и судьбы». Они даже опрокинули по рюмке дешевого вина за ее будущую учебу, но с отвычки дядю Мишу немедленно и вырвало, и он, прокашлявшись и выпив чаю, опять попытался завести обличительную беседу о матери, убийце и деволице. Ну. — Брось, дядь Миш, не думай о ней, — взмолилась Вера, всегда с паническим суеверием, пресекавшая эти разговоры, как дикарь опасается произносить вслух имя злого духа, дабы не вызвать его, не материализовать ненароком грозную сущность. Да и то сказать, сидит себе мать за решеткой, как ей положено, и можно жить спокойно еще года четыре. Если амнистия ей не выйдет, что буду то переливать? Не вернешь ничего. И дядя Миша унялся, послушно переменил тему, стал хвалить Стасика, который за полгода подготовил веру к вступительным, хотя к самому Стасику относился ревниво. Черт знает, что подозревало, если выпадали дни, когда чувствовал себя не так уж скверно то цеплялся, как банный лист, настоящие допросы устраивал. Что да когда. Жизнь час за часом. Чудак словно опасался, что выпадет из ее времени, и тогда кто-нибудь займет его место. Стасик, например. Она пыталась объяснить ему, что при всех обстоятельствах будущего Этого уже никогда не произойдет. Впрочем, в последнее время сил у него на подобные разговоры становилось все меньше. А Стасик и вправду всего за полгода подготовил ее к экзаменам, да так, что сам Гольдрей Айзек Коронович, гроза и ужас всех студентов, поставил ей за рисунок высший проходной бал. Гольдрей был учеником Бродского, Отличным живописцем. В начале войны работал в Эрмитаже, помогал переправлять в безопасное место бесценные полотна гениев. Я видел эти картины без рам. Вся искусствоведческая болтовня о темной палитре Рембранта, буйда и миф. На сгибах подрамников эти холсты сохранили свои исходные краски, гораздо более светлые, чем сейчас. Потом эвакуировался с Академии художеств в Самарканд, жил в одной из келей-медресе у лугбека преподавал в училище Бенькова и вот тогда его навеки покорил желтый, бирюзовый, охристый свет Азии, ее могучая природная палитра, дробный пурпур разломленных гранатов, багряные кисти винограда, зеленоватое золото бакастых дынь кровь сыграла кровь далеких восточных предков и больше не вернулся к серому граниту белых ночей был айзи коронович человеком ядовитым и одиноким никого не щадил сядьте спокойно галя это натурщицы и примите умное выражение лица Потом можете принять прежнее. Смешно ходил по комнате, пришаркивая. Заглядывал носом, как ворон клювом, то в один этюдник, то в другой, говорил. «Пишите кистью, лепите форму краской, творите медленное погружение в лаву цветовых событий, создавайте плотную энергетическую среду». И на целых четыре года Заветный адрес улица Байнал-Минал номер два напротив мясокомбината определил бег, темп и смысл ее жизни. Тот еще запашок сопровождал годы учения в Альмаматор, но он же и закалил обоняние. Крутая смесь запахов висела в классе, краски, скипидар, пыльные драпировки — пряная животная вонь из ворот мясокомбината и как необходимая тонкая компонента проникающий в форточку запах буйной дворовой сиреней по весне и никогда больше в какие бы трущобы ее не завела бродячая судьба вера не воротила нос от испарений и дымов человеческих тел и жилищ веруня — добавил дядь Миша назидательно. — А ты и к Владимиру Кирилловичу сходи. Маслом каши не испортишь. Ушон-то педагог милостью Божьей. Не смотри, что судьба в котельную загнала. Помнишь, как тебя хвалил? Но закрученная, заверченная новой жизнью, загруженная учебой по макушку, Вера так и не выбралась в котельную, И позже уже не выбралась к Владимиру Кирилловичу никогда. А увидела с ним только на деде Мишиных похоронах. Потом уже в Москве, в Питере, даже в Риме, даже в Верлингтоне встречала его учеников, слушала восторженные воспоминания. Вот уж точно говорится, судьба не привела. Оказалось бы, куда там приводить? Сядь на десятый трамвай, протрясись минут тридцать, войди через арку в огромный двор многоквартирного покоем выстроенного дома, спустись по ступенькам в подвал, и ты на месте. Нет. Всеми этими тропами ведает кто-то по небесному путевому ведомству, кто и билеты выдает» и сам же их компостирует на трамвайле до Алайского, в поездали самолеты в разные страны, во встречи расставания.